Глава двадцать В Дударях мы с Венькой проехали прямо в конюшни конного резерва милиции, что стоял тогда на краине города в Слободке. Сдали лошадей и, не спеша, отдыхая прогулочным шагом, пошли в наше управление, подле которого уже толпился народ, услышавший о поимке неуловимого Воронцова. Всем это казалось невероятным. Уж сколько раз даже в губернской газете объявляли, что он пойман, а потом оказывалось, что это только слухи. И вот, наконец, он в самом деле взят и посажен в каменный сарай во дворе уголовного розыска. А рядом с сараем, с тыловой его стороны, выходящей в Богоявленский переулок, на деревянном помосте лежат для всеобщего обозрения мертвые соучастники Воронцова. Савелий Боков и Гавриил Кологривов. Вечером их увезут в мертвецкую при больнице, в тот погреб под железной вывеской с твердым знаком для усопших. Остальные бандиты, взятые вместе с Воронцовым, заключены в обычном арестном помещении при уголовном розыске. Вечером их переведут в городской дом-зак, как теперь называется тюрьма в Дударях. Все эти сведения мы с Венькой почерпнули из разговоров в толпе, пока пробивались в уголовный розыск. Пробиться было не так-то легко, народу все прибывало, как воды в половодье. В дежурке мы увидели Якова Узелкова. Он уже успел поговорить с начальником и теперь хотел, чтобы его допустили взять интервью у Воронцова. «Начальник мне рекомендовал обратиться к тебе». Остановил он и даже охватил руками веньку. Начальник так сказал. «Обратитесь к моему помощнику Малышеву». Меня больше всего интересует разговор с Воронцовым. «Это же необыкновенная сенсация!» «Говорят, тут какая-то романтическая история. Замешана какая-то грунька или кланька. Жаль, что ее не привезли. Словом, как говорили древние, шарше Ты должен дать мне разрешение. Я все это опишу». «Иди ты!» — вдруг обозлился Венька и вырвался из рук Узелкова. «Веньямин», — проникновенно сказал Узелков, — «умоляю тебя во имя всего святого, разреши мне хотя бы пять минут поговорить с Воронцовым. Я умоляю тебя от имени тысяч читателей!» И, кроме того, я полагаю, что именно сейчас ты должен быть добрее. Начальник мне, между прочим, сообщил, что он тебя представит к награде. Венька сузил глаза. Возьмите с начальником себе эту награду. Она вам может больше пригодиться. И мы зашли в секретно-оперативную часть. Я сказал Веньке, что так, пожалуй, не надо было бы говорить о начальнике. Тем более в присутствии Узелкова. Он ведь сейчас же все передаст. — А мне все равно, — сказал Венька. — Я все равно больше не буду работать в дударях. Меня вызывают в гупрозыск, вот я и уеду. Раньше не хотел уезжать, а сейчас твердо решил. Еду. Есть ли такое отношение? Он вытаскивал из ящиков стола бумаги, быстро прочитывал и откладывал в сторону или сразу разрывал и выбрасывал в корзину, стоявшую под столом. Было похоже, что он в самом деле собирается сейчас же уезжать из Дударей и хочет перед отъездом навести порядок. В дверь постучали. Вошел Коля Соловьев и тоже сказал, что начальник собирается представить Веньку к награде. И не только Веньку, но всю группу сотрудников, участвовавших в операции. — Какой операции? — спросил Венька. — Ну, в этой... в какой мы сейчас были? — чуть смутился Коля. — А где Лазарь? — Баукин. — Начальник приказал его временно задержать для проверки, — сказал Коля. — И этих, которые с ним тоже. Потом, говорит, разберемся, может, удастся их подвести под амнистию. — И ты считаешь это правильно? — Что правильно? — Что нас с тобой представить к награде, а Лазаря посадить для проверки. Для какой проверки? Но начальник же говорит, что будем потом хлопотать за него и за других, опять смутил Сколя. Ты же все-таки помощник начальника, ты же лучше меня знаешь, какой должен быть порядок. Порядок должен быть такой, чтобы людей уважали когда они стараются стать людьми, — сказал Венька. — Сначала оскорбить, а потом хлопотать. Кому нужны такие хлопоты? — Ты погоди, погоди, — взял Веньку за руку Коли Соловьев. — Мы же не имеем права его сейчас отпустить. Он же у нас был под арестом и потом убежал. Это же закон не позволяет. — Закон не позволяет издеваться, — блеснул глазами Венька. А Лазарь и не просил его отпускать. Он сам хотел, чтобы все было по закону. Пусть, говорит, судит меня за то, в чем я был виноват. Но можно же все делать по-человечески. Ведь Воронцова-то не мы взяли, а Баукин. За что же нам награда? Это верно согласился Сколя. Я тоже так сообразил, что тут какая-то неловкость. Можно даже так подумать, что начальник не в силах забыть, как Баукин еще тогда зимой обозвал его Боровым. Ну и что же, обозвал и обозвал, а потом сделал дело. Мы бы еще сколько ловили Воронцова, да и вряд ли бы так просто поймали. Венька вышел из комнаты секретно-оперативной части и пошел по коридору, будто пол качается под ним. Я подумал, что это от усталости, от того, что он долго не спал. В дежурке он спросил, не было ли ему письма. — Что-то было, — сказал дежурный и посмотрел в толстую книгу. — Нет, заказных не было, — захлопнул он книгу. — Может, простые были? Надо спросить Витю. У Веньки дрогнули губы. Он хотел что-то сказать и не сказал. — Может, он хотел обругать дежурного? Пришел делопроизводитель Витя, отомкнул ящик своего стола, долго рылся в нем, потом развел руками. Ничего нет. Может, нам письмо домой прислали, предположил я. Могли прислать на домашний адрес? Могли, как эхо отозвался Венька. И мы пошли домой, потому что дел на сегодня не было. Да и едва ли бы мы сумели сегодня еще работать, голодные и усталые. Начальник тоже уехал домой обедать. Дома, однако, не было письма. И хозяйки нашей не было. Она уехала по ягоды, как сказали нам соседи, и никакой еды не оставила. — Пойдем к долгушину, — позвал я. — Пойдем, — согласился Венька, как-то уныло, безучастно. — А может, ты сильно устал? «Может, ты не хочешь идти?» «Нет, пойдем, все равно», — сказал он. И опять меня слегка встревожил его унылый вид. Был уже вечер, когда мы переходили через базар, чтобы коротким путем пройти в городской сад. На базаре никого не было. Все ларьки и лавки давно закрылись. И только у одного навеса стояли ночной сторож и молодой человек с валенками в руках. Мы узнали Сашу Егорова, Паренька с маслозавода. — Ты не уехал? — удивился Венька, и лицо его вдруг оживилось. Это было заметно и в сумерках. — Нет, я завтра уезжаю. — А валенки? — Это для чего в такую жару? — Хотел продать. — Тут один велел мне к нему зайти. Хотел, словом, у меня их купить. — У тебя что, на билет не хватает? — спросил Венька. — Нет, на билет у меня хватает. Я просто так хотел продать валенки. Зачем они мне сейчас? Я лучше племянникам гостинцы куплю. Ты погоди, сказал Венька, не уезжай. На днях вместе поедем. И гостинцы купим. Я тоже уезжаю. Венька теперь словно хвастался тем, что он уезжает. Поговорив недолго с Сашей Егоровым, он будто почерпнул в этом разговоре новую надежду и сказал мне, когда мы пошли дальше. А вдруг мне все-таки пришло письмо? Ведь почту и вечером подают. Может, зайдем на минутку в управление? Нам надо было сделать большой крюк по городу, чтобы зайти сейчас в наше управление. И мы сделали этот крюк, прошли по улице Марата, свернули в Ольшевский переулок и вышли прямо к бывшему Махоткинскому магазину, где работала кассиршей Юля Мальцева. На железных дверях магазина под лампочкой в проволочной сетке висел, как всегда в эту пору, огромный ржавый замок. Юля давно уже ушла домой на свою кузнечную улицу. Проще всего, казалось бы, нам с Венькой вместе пойти к ней домой в этот вечер, если он стеснялся идти один. Но он ждал от нее письма. Точно она живет в другом городе. Это письмо ему нужно было сейчас до крайности. Он просто не мог жить без этого письма. В дежурке нас опять встретил Узелков. Опять стал приставать к Веньке с просьбой допустить его к Воронцову. Венька сказал, что Воронцов не игрушка, и принялся перебирать свежую пачку писем, только что доставленных с почты и лежавших на столе дежурного. «Все-таки, Веньямин, ты извини меня», — Но ты очень жестокий человек, — сказал ему Узелков. — Неужели ты не способен понять, что беседа с Воронцовым мне нужна не для игры, а для работы? — Ничего я теперь не способен понять, — ответил Венька, так и не найдя письма. — Иди к начальнику. Вы с ним, как я, замечаю, дружки, и все хорошо понимаете, а я ничего не понимаю. — Да, теперь я вижу, что ты человек, не обижайся, но я вижу, что ты человек недалекий. Узелков вынул из портфеля книгу. — Мне сегодня случайно пришлось прочесть вот это твое письмо, и я страшно удивился. Хотя я не охотник читать чужие письма, тем более любовные. Узелков раскрыл книгу и из нее выскользнул и полетел на пол конверт с письмом. Венька быстро наклонился и поднял его. Я узнал конверт того письма, которое он всю ночь писал перед нашей последней операцией. Как это неприятно, что оно попало в руки Узелкова. — Ты где его взял? — спросил Венька. — Не вытаращивай глаза, — насмешливо попросил Узелков. — Я еще не арестованный. И тут нет ничего загадочного. Твое письмо лежало в моей книге огонь любви, которую я давал читать Юле Мальцевой. Сегодня она вернула мне мою книгу. Венька быстро перечитал свое письмо, потом тщательно и спокойно разорвал его и разорванное положил в карман. В дежурку вошел наш начальник. Он вынул Из застекленного ящика, висевшего над головой дежурного, ключ от кабинета, и, выходя из дежурки, сказал, — Малышев, зайди ко мне. Узелков пошел за ними, но начальник не принял его. Венька вышел из кабинета минут через пятнадцать, вспотевший, взъерошенный и злой. Я спросил, — Ну что, не пойдем долгушину? — Пожалуй, поздно. — Нет, почему? Пойдем. — Куда угодно пойдем, если надо. По дороге он все время плевался, точно попробовал что-то горькое. Я ни о чем его не спрашивал. В окнах здания у кома партии и у кома комсомола горел свет, когда мы проходили мимо. Даже одно окно на втором этаже было распахнуто. У раскрытого окна сидела за в учетом Лида Шушкина и стучала на пишущей машинке, несмотря на поздний час. Мы остановились под окном. Веньк спросил, в укоме ли Зуриков уехал, — сказала Лида, навалившись грудью на подоконник и высунув стриженную после тифа голову из окна. — Вчера еще уехал на счет двухнедельник по борьбе с самогоноварением, и от вас ведь тоже кто-то поехал. — А Жолобов не знаешь? Сейчас в укоме партия. — Нет, — замотала головой Лида, — он тоже уехал. — Да вы что, хватились-то? — удивилась она. — Все сотрудники ушли уже по домам. Я вот одна сижу. Просто беда какая запущенность в личных делах. Она еще что-то говорила, но ни я, ни Венька не слушали ее. Я смотрел на Веньку. У него было какое-то странное лицо, будто он в самом деле тяжело заболел. — Ну, ладно, — сказал он, словно очнувшись. — Пойдем к долгушину, если ты хочешь. Я не возражаю. Мне все равно. У Долгушина он слегка успокоился. В передней перед зеркалом аккуратно причесался, подтянул голенище сапог, оправил гимнастерку и вошел в павильон, как всегда входил в общественные места, чуть приподняв голову. В глубине павильона, на деревянном помосте, смуглый и длинный, чем-то напоминающий змею, Молодой человек в черном костюме с белой грудью, размахивая соломенной шляпой канатье, отбивал чечетку и выкрикивал входившую тогда в моду песенку о цыпленке жареном и цыпленке пареном, который тоже хочет жить. Он трудился добросовестно, этот молодой человек, то подпрыгивая, то приседая, и в сидячем положении на корточках продолжая отбивать чечетку. «Умеет!» Посмотрел на него Венька, но не улыбнулся. Долгушин заметил нас, когда мы уже уселись в дальнем углу. — О, какие дорогие гости! — пожаловали! — подбежал он стариковской рысцой к нашему столику. — Ужин бы нам! — сказал Венька. — И пивка позвольте. И пивка. Уже накрыв на стол, Долгушин, изогнувшись и заглядывая нам в глаза, спросил. — Говорят... — Поймали вы этого самого Воронцова? — Поймали, — кивнул Венька. — Говорят, начальник ваш сильно отличился. — Говорят, он сам и ловил его, и очень отличился. — Перестрелка, говорят, была? — Была. — Опять кивнул Венька. — Вот видите, — округлил глаза Долгушин. — Ну, хорошо, очень хорошо. И он еще больше изогнулся перед нами. Интересно, что же вы будете теперь делать с ним? Застрелите, наверное? Застрелим, — механически подтвердил Венька. Ну, хорошо, — опять сказал Долгушин, — очень хорошо. А я думал, вы его еще судить будете. Венька почти не слушал Долгушина. И поэтому я, чтобы не было неясности, кратко объяснил, что мы никого не судим. Мы только ловим, а это уж суд решит, что с ним делать, с Воронцовым. — Суд! — снова округлил глаза Долгушин. — Но это хорошо, очень хорошо. — Что хорошо? — сердито спросил я. — Ну, все хорошо, — сказал Долгушин. — Поймали, значит, хорошо. Теперь уже будет полное спокойствие. И, взмахнув салфеткой позади себя, как лиса хвостом, отошел от стола. Венька выпил пиво сразу два стакана, но котлеты есть не стал, слегка поковырял вилкой и отодвинул тарелку. Пока я ел, он задумчиво водил ножом по скатерти, вычерчивая незримые фигуры. Потом сжал в кулаке нож, легонько постучал им по столу и сказал, — А все-таки мне здорово обидно. Да уж, Юлька поступила некрасиво, — поддержал я разговор. Главное, нашла, кому показать письмо, Узелкову. Он теперь будет трепаться. Ерунда, — сказал Венька. И сделал свое обычное отталкивающее движение, будто отметая что-то мелкое, ненужное, наносное. Не в этом дело, совсем не в этом. И Юля, я считаю, ни в чем не виновата. Просто мне самому не повезло. Это как моя мама говорила. О, цэто бичайка и плата, что в тебе головка чубата. Я сам, наверное, во всем виноват, но я по-другому не могу. А мать у тебя украинка, украинка. Голос у него был очень усталый, как у пьяного, хотя он, конечно, не мог захмелеть от двух стаканов пива. Может, у него опять заболело плечо? Ведь так бывает, что рана затянулась, зажила, а внутри еще что-то болит, ноет и даже в голове мутит. У меня у самого так было после ранения. Я внимательно посмотрел на него и спросил. — Тебе, Венька, что, нехорошо? Ну, — Конечно, нехорошо, — ответил он и стал наливать пиво в граненые стаканы сначала мне, потом себе. — И для чего я это письмо дурацкое написал? Хотя, что ж, хотел написать и написал. Не жалею. Можно, — сказал я, отхлебнув пиво, — можно как-нибудь сделать, чтобы Узелков не трепался насчет письма. Можно его как-нибудь предупредить. Да что мне Узелков брезгливо поморщился Веньк. Я сам еще больше его натрепался. Мне теперь так противно все это дело с Воронцовым будто я сволочь какая-то, самая последняя сволочь и трепач. Но все-таки ты сделал большое дело, Венька. Я считаю, что это ты один все сделал, то есть ты главный закоперщик. И даже смотри, у начальника заговорила совесть, ведь он хочет представить тебя к награде, значит, у него заговорила совесть. У Веньки по лицу прошла как бы тень улыбки. Если б у него была совесть, она бы, может, заговорила. Но у него нету никакой совести. Я это сейчас хорошо понял. Ты знаешь, что он хочет? Он хочет, чтобы мы все это дело оформили так, будто это не Лазарь Баукин повязал Воронцова, а мы повязали и Воронцова, и Баукина, и всех остальных. А ты же сам видел, как мы их вязали. Конечно, я даже удивился. Венька отпил пиво и зажмурился. Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что у меня прямо уши горят, и все внутри переворачивается, — сказал он. Выходит, что я трепался перед ними, как... Ну, как я не знаю кто. Выходит, что я обманул их. Обманул от имени советской власти. Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого требует высшая политика. Какая политика? Вот я тоже сейчас его спросил, какая это политика и для чего? И кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду? За одну только правду, а потом... Позволяем себе вранье и обман. Он говорит, — Я тебя представлю к награде, и всех представлю. А иначе нас, мол, не за что награждать. А я ему говорю, — Нет, вы лучше выдайте мне другие, хотя бы собачьи глаза, чтоб я мог смотреть и на вас, и на все, и не стыдиться. Ну, после этого он начал меня ругать по-всячески и даже погрозился посадить вроде как за соучастие с бандитами. И лучше бы уж он меня посадил, чем так вот здесь я пиво пью и закусываю. А там, в нашей каталажке, люди, которые мне доверяли и считали, что у меня есть совесть, голос у Веньки стал какой-то глухой. — Ты успокойся, Венька, — попросил я, заметив, что на него поглядывают люди с соседних столиков. — Выпей еще пивка. И я долил ему в стакан и себе долил. — Мы это дело как-нибудь обмозгуем и повернем. Мы все-таки комсомольцы, а не какие-нибудь. — Вот в этом все дело, что мы не какие-нибудь, — ухватился Венька за мои слова. — А начальник уж всем в городе раззвонил, что мы сделали это дело, что это он сам лично сделал. Он для этого иконную милицию вызвал на тракт и Узелкову все рассказал в своих красках. Узелков все это опишет на всю губернию. Нам дадут награды, а Лазаря и других выведут в расход. Пусть Лазарь был бандит, но ведь он же тогда еще не понимал, какая может быть жизнь. Он был еще сырой, а потом он мне лечил плечо брусничным листом, спал со мной под одним тулупом, укрывал меня от холода и от всего, и говорил, что я первый настоящий коммунист, которого он встретил в своей жизни, хотя я еще и не состою в партии. У Веньки выступили слезы. Он задрожал всем телом. Я опять сказал, ты успокойся, Венька. Нет, я не могу теперь успокоиться. Задрожал он еще сильнее. Я в халуях сроду не был и никогда не стану халуем. Никогда. Мне было так тяжко смотреть на него. В растерянности я снова глотнул пиво. Я, кажется, даже не глотнул, а только... Наклонился и прикоснулся губами к полному до краев стакану, боясь расплескать, и вдруг услышал, как кто-то подле меня коротко вскрикнул и захрипел. Я поднял глаза. У веньки из виска била толстая струя крови. Выстрела я не слышал, я слышал только, как упал, На дощатый пол тяжелый пистолет. Венька отклонился в сторону и пополз со стула. Со мной случилось что-то неладное. Я не бросился к товарищу, а стал торопливо допивать оставшееся в стакане пиво, будто боялся, что кто-то у меня отберет стакан. Вокруг нас мгновенно собралась плотной стеной толпа. Я вынул из петельки спрятанный сзади под гимнастеркой пистолет, и пошел на толпу, расчищая себе путь к телефону. Я кричал что-то, но крика своего не слышал, как во сне. Зато помню все, что я сказал в трубку. Я сказал, товарищ начальник, ваш помощник по секретно-оперативной части, Малышев, умер. Сейчас, в саду. Я звоню из сада. Но не помню, что мне ответил начальник. Так же, как не помню, что я делал, отойдя от телефона. Я помню только, что начальник, приехав в ресторан, схватил меня за руку, в которой был зажат кольт, вырвал его и сказал почему-то шепотом, — Нашли соплики место, где стреляться. И этот шепот дошел до моего сознания. Помню, что первые чувства — Очень ясное, испытанное мною в тот момент, было не жалость, не сожаление, а стыд, что все это произошло в таком месте. У долгушина, которого мы презирали, а мы комсомольцы. Затем я удивился, увидев в дверях Венькины ноги в неестественном положении. Обутые в сапоги, они болтались на весу. И только затем я совершенно ясно понял, что венки больше нет. Начальник посадил меня в свою пролетку и сидел со мной рядом, говоря, глупость есть, самая дорогая вещь на свете. Я, кажется, не раз вам на это указывал.